— Я, кажется, понял тебя, — сказал француз, — но все-таки выскажись ясней. — Извольте, могу и ясней. — Вон там, на выстрел от замка, стоит прекрасный дуб. Старый, да? — сказал Дорвард. — А на нем висит человек, в точно таком же сером камзоле, какой на мне. — Теперь ясно? А ведь и правда. Вот что значит молодые глаза, черт возьми, — заметил француз. Я и сам вижу что-то меж ветвей, да только подумал, что это ворона. Но, впрочем, милый друг, что ж тут особенного? Лето перейдет в осень, лунные ночи станут длиннее, дороги опасней, и ты увидишь на этом дубе не один, а десяток и два таких желудей. Что за важность?» Подобные знамена развешиваются на страх негодяям, и с каждым таким висельником во Франции становится меньше одним разбойником или мошенником, одним грабителем или притеснителем народа. Это только доказательство справедливости нашего государя, милый друг, вот и все. — Будь я королем Людовиком, я запретил бы вешать их так близко от своего замка, — сказал юноша. У меня на родине мертвых ворон вешают обыкновенно в таких местах, где часто собираются живые вороны, но никак не в садах и не на голубятнях. Этот ужасный трупный запах, фу, гадость, он даже сюда доходит. Поживи-ка на свете, да сделайся преданным верным слугой своего государя, и ты узнаешь, дружок, что в мире ничто так приятно не пахнет, как труп врага. — Предателя или изменника, — заметил француз. — Тупаси бог дожить до того, чтобы потерять обоняние, зрение или любое из пяти чувств, — сказал шотландец. — Поставьте меня лицом к лицу с живым врагом или предателем, и вот вам моя рука, и вот мой меч. Хм, но я не знаю ни ненависти, ни вражды, которые пережили бы смерть. — Однако вот мы и добрались до деревни — Надеюсь доказать вам на деле, что ни холодное купание, ни этот отвратительный запах ничуть не испортили мне аппетита. Теперь прежде всего в гостиницу, и чем скорее, тем лучше. Кстати, прежде чем я воспользуюсь вашим гостеприимством, позвольте мне узнать ваше имя. Меня зовут... Э, дядюшка Пьер... За титулом я не гонюсь, потому что человек я простой и живу скромно, довольствуясь небольшим доходом. — Ну что ж, пусть будет дядюшка Пьер, — сказал Дорвард. — Как бы то ни было, я очень благодарен счастливому случаю, который свел меня с вами. Пока они вели эту беседу, из-за деревьев показались церковная колокольня и деревянное распятие, говорившее о близости селения. — В эту минуту тропинка вывела путников на большую дорогу, но вместо того, чтобы идти по ней, дядюшка Пьер свернул в сторону, сказав своему товарищу, что гостиница, в которую они направляются и где останавливаются все порядочные люди, находится поодаль от деревни. «Если порядочными людьми вы называете тех, у кого тугой кошелек, — ответил шотландец, — то и они из их числа» и скорее согласен встретиться с грабителем на большой дороге, чем где-нибудь в трактире. Однако, черт побери, какой вы шотландцы расчетливый народ, не чета англичанам. Все, чертя голову, врываются в трактиры, пьют, и едят все, что есть лучшего, а о цене спрашивают только тогда, когда хорошенько набьют живот. «Но ты, кажется, забыл, мистер Квентин». «Ведь твое имя Квентин, что за мной завтрак, которым я должен расквитаться с тобой за хорошую ванну, принятую по моей вине. Пусть это будет расплатой за мою оплошность». «И правда? Я ведь совсем забыл о купании, о вашей провинности и об обещанной расплате», — сказал добродушно Дорвард. «Забыл потому, что платье на мне почти высохло на ходу». «Тем не менее я не откажусь от вашего любезного предложения, так как вчера обед у меня был очень легкий, а ужина не было вообще. А вы, мне кажется, с человеком таким почтенным, что я решительно не вижу причины отказаться». Француз незаметно улыбнулся. Он прекрасно видел, с каким трудом молодой шотландец, несмотря на то, что умирает с голоду, мирится с мыслью «поесть на чужой счет» и отлично понимал, что всеми этими рассуждениями он старается успокоить свою гордость и убедить себя в необходимости ответить любезностью на любезность и принять это небольшое одолжение. Между тем они прошли узкую аллею рослых вязов, которая вела к воротам гостиницы, и вошли во двор. Гостиница была поставлена на широкую ногу и предназначалась для благородных посетителей, имевших какое-нибудь дело в замке, где Людовик никому и ни под каким видом не позволял останавливаться, если только его не вынуждал к этому неизбежный долг гостеприимства. Над главным входом этого большого и неуклюжего здания красовался щит с изображением королевской лилии, Ни во дворе, ни в доме, ни в прилегающих к нему службах не было заметно оживления или суеты, которые в те годы, когда и частные дома, и общественные здания были полны слуг, указывали бы на обилие постояльцев и процветание дела. Казалось, суровый, мрачный характер соседнего замка наложил свою печать и на это место предназначенная по тогдашним обычаям для шумных сборищ с обильной выпивкой и хорошим угощением. Миновав главный вход и ни с кем не заговаривая, дедушка Пьер поднял щекол до одной из боковых дверей и ввел Дорварда в большую комнату, где ярко пылал огонь в камине и стоял стол, накрытый для обильного завтрака». Мой обо всем подумал. «Ничего не забыл», — сказал он, обращаясь к Дорварду. «Ты, наверное, продрог. Вот тебе огонь. Обсушись и погрейся. Ты голоден. Сейчас тебе будет завтрак». Он свистнул, и в дверях показался хозяин гостиницы, ответивший на его приветствие низким поклоном и ничем не обнаруживший болтливости столь свойственной французским трактирщикам всех времен. Я посылал сюда джентльмена и велел заказать завтрак. Исполнено ли мое поручение? Хозяин ответил новым безмолвным поклоном и стал торопливо вносить и расставлять на столе разнообразные блюда прекрасного завтрака, ни единым словом не заикаясь об их необыкновенных достоинствах. А между тем этот завтрак как читатель увидит из следующей главы, стоил похвал, на который обыкновенно так щедры болтливые французские трактирщики.